Любовница говорит мужику: "Не пора ли мне купить новую шубку?" Мужик: "Нет, не пора". Любовница: "Ну, на нет, как говорится, и сюда нет". Немного подумав, и туда тоже нет.